Ушан. Охотиться я начал очень рано. Когда мне исполнилось двенадцать лет, папа подарил мне ружье и стал брать с собой в лес и на болото. Вот как-то осенью возвращались мы с охоты. Слез я с телеги и пошел рядом ноги размять. А проезжали мы через лесок. Вся дорога была завалена желтыми листьями, Они лежали толстым пушистым слоем, шуршали под ногами. Так я и шел, глядя под ноги, и гнал перед собою большую пушистую волну листьев. Вдруг вижу, на дороге меж листьев что-то темнеет. Нагнулся, смотрю, зайчонок. Да такой маленький! Я так ахнул, ведь тот же здесь телега проехала. Как же нас, зайчонка, не раздавила! «Ну, — говорю, — видно, такой ты, зайка, счастливый!» Взял я его на руки, а он съежился на ладони. Сидит, дрожит, обижать не собирается. «Возьму-ка, думаю, я его к себе домой. Может, он у меня и выживет, а то ведь все равно погибнет. Уж очень поздно родился, ведь скоро зима настанет. Замерзнет бедняга или попадет лисия на завтрак». Настелил я в охотничью сумку листьев, посадил туда зайчонка и привез домой. Дома мама налила в людечко молока, предложила зайке, только он пить не стал. Мало еще? Не умеет. Тогда мы взяли пузырек, вылили туда молоко, надели на пузырек соску и дали зайчонку. Он понюхал соску, поводил усами. Мама выдавила из соски каплю молока, помазала зайчонку нос. Он облизнулся, приоткрыл рот, а мы ему туда кончик соски всунули. Зайчонок зачмокал, засосал, да так весь пузырек и выпил. Прижился у нас зайка, прыгает по комнатам, никого не боится. Прошел месяц, другой, третий Вырос наш заяц, совсем большой стал, и прозвали мы его Ушан. Жить он устроился под печкой, как испугается чего-нибудь прямо туда. Кроме Ушана у нас жил старый кот Иваныч и охотничий собака Джек. Иваныч с Джеком были самые большие приятели. Вместе ели из одной чашки, даже спали вместе. У Джека лежала на полу подстилка. Зимой, когда в доме становилось холодно, придет, бывало, Иваныч, и пристроится к Джеку на подстилку, свернется клубочком. Джек сейчас же к нему воткнется своим носом Иванычу прямо в живот и греет морду, а сам дышит тепло-тепло, так что Иваныч тоже доволен. Когда... В доме появился заяц, Иваныч на него не обратил никакого внимания. А Джек сначала немножко побеспокоился, но скоро тоже привык. А потом все трое очень подружились. Особенно хорошо бывало по вечерам, когда затопят печку. Сейчас же все они к огоньку грется, Улягутся близко-близко друг к другу и дремлют. В комнате темно, только красные отблески от печки по стенам бегают, а за ними черные тени, и от этого кажется, что все в комнате движется, и столы, и стулья, будто живые. Дрова в печке горят, горят, да вдруг как треснут, и вылетит золотой уголек. Тут друзья от печки в рассыпную. Отскочит и смотрит друг на друга, точно спрашивая, что случилось. Потом понемножку успокоится и опять к огоньку. А то затеют игру. Начиналось это всегда так. Вот лежат они все трое вместе, дремлют. Вдруг, Иваныч, ушан легонько лапы их хватит. Раз стронет, другой... Зайц лежит, лежит, да вдруг как вскочит и бежать. А Иваныч за ним, а Джек за Иванычем, и так друг за дружкой, по всем комнатам. А как зайцу надоест, он марш под печку, вот и игре конец. А перед тем, как улечься спать, ушан каждый раз, бывало, следы свои запутывал. На воле заяц всегда так делает. Начинает бегать в разные стороны, то направо побежит, то налево. Если на снегу посмотреть заячий след, так и не разберешь, куда заяц ушел. Недаром такие следы называются заячьи петли. Наткнется охотничья собака — На зайчий петли, пока разбирается, ходит по следу туда-сюда, а заяц уж давно услышал ее и убежал. Вот и наш Ушан каждый день, прежде чем залезть под печку, старался следы свои запутать. Бывало, прыгает взад и вперед по комнате, выделывает свои зайчи петли, а тут же на ковре дремлет охотничья собака Джек и посматривает на него одним глазом, будто смеется над глупым зайцем. Так прожил у нас Ушан всю зиму. Настала весна, дружная, теплая. Не успели оглянуться, как уже зазеленела трава. Решили мы Ушана в лес на свободу выпустить. Посадил я его в корзинку, пошел в лес. И Джека с собой взял, пусть проводит приятеля. Хотел и Ивановича в корзинку посадить, да уж очень тяжело нести. Так и оставил дома. Пришли мы в лес. Вынул я Ушана из корзинки, пустил на траву. А он не знает, что дальше делать. Не бежит, только ушами шевелит. Тут я хлопнул в ладоши, заяц прыг-прыг и поскакал по кустам. Джек увидел, скорее догонять. А ушан все в лес не бежит. Скачет вокруг куста, и Джек за ним так и носится, будто дома. Вот, думаю, по кустам-то лучше друг за другом гоняться, чем по комнатам. Я на зайце кепкой махнул, кричу, «Беги в лес, косой, чего ты здесь вертишься?» Ушан испугался, поскакал в лес, и Джек за ним. Подождал я. Джек не возвращается. Только вдруг слышу в лесу зайчий крик. Еще, еще. Я на крик бросился, добежал, гляжу. А уж Джек держит в зубах Ушана. Я на помощь. Брось, что ты делаешь? Ведь это наш Ушан. А Джек смотрит на меня и хвостом виляет. Вот хочет сказать, я ж тебе зверя поймал, а ты на меня кричишь. Видно, не узнал он в лесу ушана, да и схватил, как обыкновенного дикого зайца. Отнял я ушана, посадил на траву, а сам Джека за шейник держу, не пускаю. Тут и зайка, наверное, и смекнул, что в лесу с собакой не поиграешь. Приложила уши марш в кусты. Только мы его с Джеком и видели.